Глава 5 «Доброе утро, Максим. Извини, что не смог прибыть раньше. Тебе, должно быть, было трудно здесь одному». Я застыл на месте, не зная, что ей ответить. Хоть он и являлся близким человеком для владельца тела, но явно не для меня. Я всячески боялся спалиться и совершенно не знал, о чем с ним говорить». В такие моменты главная цель — сказать хоть что-то и не показаться овощем. Доброе. В принципе, меня все устраивало. Жаль, что школа не совсем справедливо относится к ученикам. Когда ты мальчик для битья, то всем наплевать, а стоит заступиться за себя, как сразу нарываешься на неприятности со стороны администрации. Этот мир не идеален. Я, как никто другой, понимаю тебя. С грустным лицом, помахав головой, произнес он. «Однако мне доложили, что ты сильно избил одного из учителей. Это был целый ряд ударов в лицо, и никто не понимает, как ты мог это сделать. Нужна невероятная ненависть сила, но я не верю, что ты способен на такое зверство, поэтому я потребовал объяснений и доказательств. Я не позволю вышвырнуть тебя просто так». Значит, все-таки Алкан доложил. Вот же свинья. Теперь понятно. Да, я не сдержался. Это был один удар, но, кажись из-за силы, которую дала мне перчатка, удар оказался мощнее обычного раз так в двадцать. Я не хотел его калечить. Эта сила... она не исходила от меня. Михаил пристально уставился мне прямо в глаза. Ну да. Так он и поверит, что у неудачника внезапно появилась сила. Скорее запишут меня под лжеца. Вероятнее я буду для них психом, чем магом. «Магическая сила ты считаешь?» Потирая подбородок, спросил Михаил. «Мне кажется, что это была магия. Эта перчатка проклята ненавистью колкашам?» С ухмылкой попытался пошутить, я достав перчатку, которую вручил мне учитель Браун михаил положил руку на мое плечо улыбнулся и сказал нет дорогой эта перчатка выбрала именно тебя сила привязывается к предмету и похоже в твоем случае им оказалась именно эта перчатка объяснял мне михаил М -м, перчатка для чистки рыбы выбрала именно меня офигенно ждала десятилетиями меня По рукам в буквальном смысле ходила в поисках меня». Михаил повернул руку и уставился на часы. «У нас мало времени. Нужно решить вопрос с документами. Если ты готов, то мы направимся к директору школы. После этого, наконец-то, сможем поговорить нормально». Я махнул головой, и вместе мы направились в здание школы. Кабинет директора я заметил еще в первый день но не думал, что так быстро придется стать его посетителем. Чем ближе мы подходили к кабинету, тем отчетливее слышались крики изнутри. Знакомый голос. «Это был учитель Браун. Неужели мне снова смотреть на эту свинью?» «Нет, и речи идти не может. Он больной на голову, он опасен!» — кричал, что есть мощи Браун. Я понимал, что речь идет, конечно, обо мне — Но Михаил никак не прокомментировал ситуацию. Его лицо выражало полное равнодушие. Спасибо и на этом. Оправдываться уж очень не хотелось. Да и не сказать, что я жалел о содеянном. Прежде чем открыть дверь, Михаил аккуратно постучался, а после вошел. Я последовал за ним. Помимо нас в кабинете были лишь два человека. Учитель Браун злобно уставился на меня. Его опухшее лицо украшала гигантская гематома. Мне на секунду показалось, что он кинулся бы на меня, будь мы одни. Однако я увидел то, о чем говорила мне девушка из Тира. За секунду лицо Брауна изменилось. Он скорчился от страха и боли, а его глаза наполнили слезы. — Вот видите, в его глазах нет и капли сожаления, директор! Ткнув пальцем в мою сторону, заверещал Алкан. Я посмотрел на директора, который ответил легкой, едва заметной ухмылкой. «Ну давай, чувак, ты же понимаешь, кто здесь адекватней». На столе у директора красовалась табличка с именем Ганс Ван Рэй, а сам директор, на мое удивление, оказался значительно моложе, чем я думал. Обычный мужчина средних лет — а «Ведь в моем мире звания директора имели старые пердуны». «Имейте уважение, Николай Браун. Вы даже не поприветствовали их, а уже принялись нападать с обвинениями», — сделав замечание директора. Он подошел к Михаилу и протянул руку. После крепкого рукопожатия он посмотрел одобрительно на меня и махнул головой. «Если у Максима есть что сказать, то, естественно, мы готовы его выслушать». «Однако, вряд ли это изменит факт избиения учителя Брауна», — сев назад в кресло, сказал директор. «Ну вот и все. Плюнуть в рожу Алкану на прощание. Хуже уже точно не станет». На мое удивление, Михаил сделал резкий шаг вперед. «Прошу прощения, но не думаю, что вы можете его исключить». «Есть один нюанс, который, скорее всего, не учли, когда выносили это непростое решение», — решительно настоял Михаил. Маска жертвы спала с лица учителя Брауна. Он сжал зубы от гнева, а его левая рука превратилась в кулак. «Это еще с какого хрена? Посмотрите, что он сделал с моим лицом! Оправдываете насилие?» — прокричал он так громко, что стены заходили ходуном. «Следите за языком, Браун. Позвольте выслушать Михаила для начала. Не можем же мы слушать только вас», — указал Брауну на его место директор. Браун еще сильнее разозлился. Директор умело играл у него на нервах, сохраняя хладнокровное лицо. Похоже, этот Браун — тот еще местный клоун. «Понимаете, как попечитель Максима я обязан защищать его права». Он рассказал мне о том дне и о странной перчатке, которая, скорее всего, является проводником его магии. Видите ли, это был первый случай проявления магии для него. Директор встал с кресла и подошел к окну. Выдержав небольшую паузу, он произнес: Это редкость, когда сила проявляется так поздно. Ранее за ним не было замечено никаких особых способностей, но если это так, «Да он бездарь. Посмотрите на него. Ему даже в коровнике копаться бы не доверил. А тут внезапно стал каким-то там магом. Мне кажется, у него проблемы с башкой. Был тихим и послушным, а внезапно стал агрессивным скотом», вскочив с дивана, проорал Браун. Директор повернулся в его сторону и посмотрел на Брауна с осуждающим взглядом. Этот взгляд словно отрезвил алкаша. «Спасибо, что поделились своей точкой зрения. Не могли бы вы покинуть кабинет? Если речь идет о магии, то здесь вы бессильны», — обратился к Брауну директор. Было видно, как Браун замялся. Хоть директор и задал ему вопрос, но всем в комнате было понятно, что это был скорее приказ, и Браун обязан уйти. «Вы правы, но прошу, не забывайте, как он покалечил меня». «Я даже спать не могу от боли!» — жалобно проскулил актер без оскара Браун прошел через меня, подарив мне весьма угрожающий взгляд, который явно был только для меня. «Как мило!» — он громко хлопнул дверью и вышел. В кабинете воцарилась тишина. Директор снова ушел в размышления. «Знаете, много лет назад, когда моя сила только начинала проявляться...» По своей неосторожности я умудрился растопить лед под человеком. Из-за меня он чуть не утонул. Самое печальное было то, что из-за паники я снова заморозил прорубь, в которую он упал по моей вине. Ужасное было время. Тогда моя сила только начала проявляться, а контроль давался с трудом, — поделился воспоминаниями Михаил. До меня начало доходить. Во время проявления силы люди не контролируют это и порой сильно ложают. Михаил сделал ставку именно на это. Директор подошел к своему стулу и повернул к нам фотографию мужчины с ребенком. Мой отец имел похожую проблему. Это сильно испортило его репутацию в подростковом возрасте. У него была аналогичная проблема, как и у Максима. Несколько человек были калечены им при появлении силой, которая тоже проявилась довольно поздно. В те времена это сложно было объяснить, но теперь мы обладаем более глубокими знаниями. Именно он возвел эту школу. Его целью было создать место для людей с похожими силами, место, где их поймут и обучат. Он снова посмотрел на фотографию и грустно выдохнул. Отец многому меня научил, и ради его светлой памяти я закрою глаза на данное происшествие. Было бы несправедливо, если бы мальчика обвиняли в том, что он не мог контролировать. На этом моменте мне стало немного стыдно за свою выходку. Михаилов всячески пытался меня защитить, а директор вошел в мое положение. Но... Я ведь действительно намеренно пытался дать леща этому старому бухарику, а проявление силы — это было лишь случайностью, идеально сыгравшей мне на руку. Да уж, прям как в брутальных фильмах, силы требуют ответственности. Директор порылся в шкафу и достал кожаную перчатку. «Не против продемонстрировать способности?» — с улыбкой обратился ко мне он. «Не вопрос. Кого снова прикажете избить?» — шутканул я. не так сразу. Достаточно будет взглянуть на свечение, дабы убедиться во всем». Протянув перчатку, сказал он. Я надел перчатку на правую руку, где ранее и проявилась сила. От перчатки начала исходить странная вибрация. На тыльной стороне я заметил герб школой. «Попробуй замахнуться, будто делаешь удар, только осторожно. Мы с Михаилом отойдем в сторонку, мало ли что», — с некой иронией произнес директор, после чего отошел подальше от меня вместе с Михаилом. «Ну вот. Если сейчас что-то пойдет не так, то я исключен». Первый удар был обычным, будто бы ударил воздух. Что если это не сила была вовсе, а так, глюканула меня от злости? В сердце затаилось некое сомнение. Второй удар оказался не лучше первого. Махал, как идиот, кулаком в воздухе. Даже не знаю, чего ждал директора. «Сосредоточься на своей руке. Это сложно описать словами, но необходимо нащупать энергию внутри и направить ее прямо в руку», — попытался помочь мне директор. «Нащупать энергию? Связана ли она с гневом?» Я попытался вспомнить все плохое, что было в моей голове. Представлял лицо пропитого алкаша и своего друга, который предал меня в другой жизни. Если алкаш не сильно вызывал ненависть, то воспоминания о друге били в самое сердце. Несмотря на свою новую жизнь, горечь предательства сидела глубоко внутри. Я закрыл глаза и представил ту сцену снова. Моё тело лежит на асфальте, а из раны течёт кровь. Его взгляд сверху вниз и лицо, выражающее полное отвращение ко мне. Вот же мразь. Ещё и уехала. Если бы я мог вернуться туда сейчас, если бы я мог Злость охватила все мое тело, а необычное чувство горечи подступало прямо в руку. Замахнувшись кулаком, рядом с моей рукой появилось красное свечение, которое будто сопровождало кулак при движении. Увидя это, Михаил громко засмеялся и от радости начал аплодировать мне. Удар. И еще один. Свечение становилось все ярче и ярче. В какой-то момент я резко повернулся в сторону, а свечение сорвалось с руки и полетело мощной стрелой прямо в сторону двери. Сильный удар выломал ее, расколов дверь на множество частей. Самое забавное находилось за дверью. Это был учитель Браун, который, видимо, решил подслушать наш разговор. Удар откинул его к стене, а осколки двери полетели следом, пригрев его морду ударами сверху. Слабыми движениями он выбрался из остатков двери и попытался встать на ноги. Посмотрев на наши лица, он понял, что необходимо срочно как-то оправдаться. «Грёбаные шнурки в рот их чихпых!» — начал брониться учитель Браун. «Всё никак не мог завязать. Вот видите? Я был прав. Этот сопляк опасен для нашей школы. Второе нападение на меня!» Директор строго смотрел на него, не проронив ни слова. Браун еле как стоял на ногах. Одной рукой он придерживал спину, всячески показывая, как ему больно, для наибольшей убедительности, конечно. «Но вашу обувь без шнурков», — умело подметил Михаил. Глаза Брауна начали скакать из стороны в сторону. Он пытался найти что-то, хоть одну вещь, за которую можно ухватиться и придумать очередную историю. — Шнуровка на моих кожаных трусах, сэр. Не хотел потерять их по пути, понимаете? Может, вам показать еще? Заодно застегнете старику! — с хитрой улыбкой сказал учитель Браун. От этого поехавшего алкаша я мог ожидать чего угодно. Не удивился бы, узнав, что он носит кожаные трусы из секс-шопа с тугой шнуровкой и приговаривает. «Я хозяин этой фермы!» Браун повернулся к нам задом и начал снимать штаны. «Господи боже! Избавьте нас от этих мерзких подробностей! Уходите немедленно! С глаз моих прочь!» Перешел на крик директор, который ранее умело сохранял спокойствие. Браун принялся натягивать штаны обратно, ехидно посмеиваясь гоблинским смехом. Ну и мерзкая же свинота. Перепрыгивая с ноги на ногу от радости, он двинулся по коридору. Хоть мы и не так давно знакомы, но с появлением Брауна в моей жизни добавились две приятные вещи. Первое — это бить его по морде. Невероятно приятное ощущение. Прям бабочки в животе. Вторая — это его уход. Особенно в те моменты, когда его выходки доводят до рвотных позывов. Что такое клоун забыл в этой школе? Загадка века. «Прошу прощения за это...» Директор выдержал паузу, видимо, фильтруя свою речь от оскорблений. «Недоразумение», — закончил он. Взгляд директора упал на дверь, вернее на то, что от нее осталось. После этого глаза метнулись к дверному проему, видимо, прикидывая, во сколько ему встанет покупка новой. «Ваши способности, юноша, поражают. Гнев, конечно, не совсем удачная энергия для контроля, но силы есть, и это факт. Вспомнив о главной проблеме сегодняшнего дня, а именно отчислении из школы, я понял, что время действовать». «Директор, прошу прощения за нанесенный ущерб но этой силы дается мне с трудом как вы видите в этот раз контроль появился на несколько секунд я мог его ощутить, но не смог удержать с интонацией полного раскаяния я попытался оправдаться я ничего страшного я обещал своему отцу относиться снисходительно к подобным агрессивным проявлениям силы. вы остаетесь в школе О отчислении и речи идти не будет впредь. Думаю, мой отец был бы доволен этим решением». Директор двинулся к сейфу, который стоял в углу комнаты. Подобрав некую комбинацию, раздался щелчок. Михаил тем временем положил руку на мое плечо и одобряюще кивнул. Я улыбнулся ему в ответ. «Без его вмешательства я бы точно пропал». Этому парню знатно не повезло с семейкой, но теперь я понимаю его любовь к Михаилу, вижу, что есть за что. Директор достал небольшую шкатулку и подошел к Михаилу. Было заметно, как он пытался скрыть содержимое шкатулки от меня. Некоторое время они перешептывались о чем-то. «Сегодня в два часа дня будем ждать тебя на церемонии». «Да, я думаю, не стоит откладывать. Тебе лучше начать обучение как можно скорее, дабы избежать возможных проблем». Посмотрев на то, что осталось от двери, подметил директор. «В два часа у входа в здание школы. Без опозданий. У тебя есть еще несколько часов на подготовку. Советую поторопиться». «Сегодня твой день, парень», — закончил директор. «Церемония?» — спросил я. А что еще? Может, мне просто кинуть тебе серебряный значок в лицо и попрощаться? Так дела не делаются. Все должно быть официально. Ох, парень, церемония вручения — это великая честь. На твоем месте мечтали бы оказаться многие. Это день, когда все внимание будет приковано только к тебе. Зависть, восхищение, гордость — гаммы эмоций и чувств. Жестикулируя руками из стороны в сторону, произнес директор. «Да уж, хотелось бы избежать лишнего внимания. Однако мысль о том, что мои недруги выкусят дерьма, значительно поднимала мое настроение. С этого дня дорога к магическим силам будет открыта, а задиры вроде Сергея и его дружка будут думать трижды, прежде чем применить силу в мой адрес». «Благодарю вас», — обратился к директору Михаил. Посмотрев на это, я поблагодарил директора следом, а после попрощались с Гансом, хоть и ненадолго. Вместе с Михаилом мы вышли из здания школы и направились в общежитие. «Максим, у тебя не так много времени на подготовку. Прости, но я не смогу быть на церемонии». «Сегодня много встреч запланировано, я не смогу их отменить. Если бы я знал заранее», — принялся раскаиваться Михаил. «Да все нормально. Вы и так смогли спасти меня из этой ситуации. Благодарю вас», — попытался ободрить его я. В голове созрел еще один вопрос. «Михаил говорил про силу с директором, про свою собственную, а это весьма интересно». «Михаил, а насчет вашей силы? Сколько времени заняло обучение контролю?» — поинтересовался я. сила Да ее у меня и не было никогда», — признался Михаил. «Ложь во благо, обычно говорят так. Мы поговорили еще немного, а после чего Михаил попрощался со мной, но обещал звонить». Те драгоценные часы до церемонии я старался использовать по максимуму. Раз все внимание будет приковано ко мне, то и выглядеть я должен соответствующе. Одежду пришлось осматривать со всех сторон, а обувь бережно чистить. Если уж я остаюсь здесь, то я просто обязан заполучить авторитет и желательно внимание местных девушек. А впечатлить их не так легко. До церемонии осталось десять минут. Я еще раз проверил внешний вид и незамедлительно метнулся к двери. Идеально. Стоило мне выйти из общежития, как раздался громкий звон колокола, на вышке, рядом со школой. Ученики принялись выбегать из здания школы и выстраиваться в шеренгу. Ненавязчиво я встал рядом с ними». Все вокруг не стеснялись переговариваться между собой и спорили о том, кто же окажется счастливчиком. Они периодически тыкали пальцем на разных людей, но никто из них и подумать не мог о том, что главный виновник события — я. Никто, кроме неё Мария стояла в стороне и смотрела строго на меня. Она все понимала. Директор вышел на крыльцо школы и медленно спустился вниз. В его руках была та самая шкатулка. «Друзья», — начал он, — «сегодня знаменательный день. Своими глазами вы увидите, как у одного из учеников открылась сила на весьма позднем сроке. Это то, во что многие не верят. Путь от бронзы до серебра, когда многие уже теряют надежду». Ученики начали хлопать в ладоши, а некоторые девушки подбадривали визгом. Всеобщая радость озарила события. Оставалось дождаться, когда директор назовет мое имя, а я зашагал бы брутальной походкой альфача навстречу ему. Встал бы прямо в центре толпы, ловил взгляды тёлочек и грелся под лучами внимания. Но... Меня едва не ослепил большой огненный шар, летящий на большой скорости прямо в здание школы. «Твою ж мать! Что это за хрень такая?» Я машинально пригнулся и почувствовал, как уши заложило взрывом, а тело обдало жаром, едва не сбив с ног взрывной волной. Я покачнулся, но устоял. Правда, некоторым повезло меньше. Ученики, которые находились ближе к зоне столкновения, отлетели в сторону, и часть из них лежали без сознания. Толпа поддалась панике, и ученики начали метаться из стороны в сторону, а крики перебивали даже звук колокола, который ранее спокойно звенел, уведомляя всех о начале церемонии, а теперь громко и агрессивно бил тревогу. «Приготовьтесь! Нас атакуют!» выкрикнул директор.